Глава вторая. Карниз узкий и скользкий. Чтобы пройти по нему, вжимаюсь всем корпусом в стену. Между серыми прямоугольниками, украшающими фасад, есть щели, достаточные, чтобы поместились пальцы. Стараюсь не смотреть вниз. В кузнечике или экзоскелете. Я преодолел бы расстояние до земли в один прыжок, а сейчас высоко, реально высоко, метров шесть, и это второй этаж. С размахом строитесь, буржуи, крохотный шажок влево, подтянуть правую ногу, аккуратно перебросить пальцы левой руки, спину держать прямой. Мои фаланги превратились в цепкие когти зверя, бьющегося за жизнь. Если я упаду с шестиметровой высоты, то вывихну или сломаю себе что-нибудь. А мне еще добираться из Лондона в Питер. Не представляю, как, если честно. Паспорт остался в камере хранения Минского автовокзала. Без ID, международный портал меня не пропустит. Сдаться властям? тогда можно рассчитывать на депортацию. Наверное, вы удивляетесь, почему я решил выйти наружу столь необычным образом. Все просто. После смерти белого пиджака замурованные лестничные марши не открылись. Первый этаж недоступен. Архитектурные извращенцы. Два крыла, две лестницы в доме, но уровень разделен перегородками. Окрушить стены я не собираюсь, хотя, наверное, и могу, если рубануть световым сгустком, зафиксировать правую руку, перенести центр тяжести. Особняк, в котором разместился домен монолита, очень старый, неплохо отремонтированный, но старый, типичный английский дом, основательный, каменный, строгий. Здесь три этажа, кирпичная кладка, псевдокаменные украшения фасада и сложная конфигурация. Мансарда, четырехскатная крыша, эркер и широченные окна, разбитые на секции. Я вижу лишь малую часть фасада, но мне этого достаточно. Еще пять шагов, и я окажусь над навесом центрального входа, то бишь над крыльцом. Останется спрыгнуть на крышу пристройки и по веткам плюща спуститься вниз. Задача тривиальная. Главное — терпение. Левая нога соскальзывает с мокрого карниза. К счастью, я не успел оторвать руку. Несколько секунд удерживаюсь на карнизе исключительно пальцами. Порыв ветра добавляет остроту ощущений. Поднимаю ногу, ставлю на карниз. Восстанавливаю равновесие, облегченно перевожу дух и продвигаюсь дальше. У меня был план позвонить Волкову. Хороший план, но убитые мной сектанты не имели при себе смартфонов. Вот совсем. То ли они мысленно переговаривались, то ли не заслужили по статусу. окопаться в обугленных останках белого тирана у меня желания не возникло. Радует, что в прошлой жизни я знал английский. Не просто знал, общался на нем без акцента, практически идеально. Иначе и быть не могло. Корпорация регулярно забрасывала мой отряд в западные страны. Случалось, я подолгу жил в мелких и крупных городах, общаясь с соседями, продавцами и полицейскими, «Жил, планируя убийство очередного конкурента Ростехна. В общем, попрошу трубку у добрых прохожих. Пусть особый отдел вытаскивает меня из этой передряги, если вспомню номер. И если у прохожего будет подключен роуминг, сколько же этих «если»?» «Жестяной козырек прогибается под моим весом, крыша скользкая» так что переставляю ноги с опаской. Зато плющ прекрасно меня выдерживает. Ветви толщиной в палец, корявые, но очень прочные. Пока я добирался до земли, вся одежда промокла. Кстати, не факт, что это плющ. больше смахивает на виноградную лозу, только без винограда». Не удивлюсь, если колдуны намагичили и слегка модернизировали вьющиеся растения. Спрыгиваю на отмостку. Передо мной раскинулся аккуратный садик, за которым кованая ограда и арка ворот. Иду к неприметной калитке, оглядываясь через плечо. Никто не спешит ко мне с оружием перевес. Волшебники не мечут громы и молнии. Самый сюр — это величественное крыльцо с отсутствующей дверью. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Жму кнопку под красным индикатором. Калитка со щелчком отворяется. И я понимаю, что тишина, окутавшая дом, тщательно спроектированная иллюзия. На меня обрушивается какофония звуков, сплетенных из многоголосого шума толпы автомобильных кутков, шороха шин по асфальту. Если зрение мне не изменяет, то в обе стороны от ворот тянется Стрэнд, одна из самых оживленных и знаменитых улиц Лондона. Я, разумеется, слышал о куполах тишины, фантомах, артефакторных искажителях. Такими штуками пользуются богачи и правительственные чиновники. Память предшественника подсказывает, что в имении Корсаковых подобного оборудования нет. Чего не скажешь о домене «Монолита». Контраст между тихим садиком и оживленным стрендом потрясает воображение. Протягиваю руку, чтобы закрыть калитку, и понимаю, что все пропало. За моей спиной витрина букинистической лавки. Прозрачная дверь с колокольчиком, надписью "Open" и часами работы. Массивные ворота исчезли. Вместе с калиткой, оградой и трехэтажным особняком, в котором я оставил кучу трупов. Искажатели. Отец рассказывал об этих штуковинах. Ты строишь виллу в пригороде или глухой деревушке, оснащаешь ее порталом, И привязываешь точку выхода к центру мегаполиса. Искажатели создают ложную картинку, фата Моргану, убеждающую прохожих в том, что ты вышел из магазина или кафе, а вовсе не из частных владений финансового магната. Ты можешь купить магазин и получить регулярный доступ к его двери. А можешь запрограммировать портальную арку таким образом, чтобы она была односторонней или включалась через равные временные интервалы. Странные понты, но для тайного общества самое оно. Чтобы проверить догадку, я поднимаюсь на пару ступенек, открываю дверь и вхожу в магазин. Это магазин, настоящая букинистическая лавка. Стены от пола до потолка превращены в книжные полки, на которых пылятся древние фолианты, редкие издания, тома в кожаных переплетах, потрепанные и не очень. В общем, рай для книжного червя. Я такой видел разве что в исторических лентах до старых кварталах некоторых городов. В Стамбуле, например, народ уже давно не читает. А если читает, то сплошь электронку, да и то в вымышленных мирах меты, а тут запах. Такой ни с чем не перепутаешь. Аромат старины, сотканный из нафталина, бумаги и еще чего-то неуловимого. Я вижу дверь во вторую комнату, пару кресел и столик, на котором громоздятся стопки томов. Что же еще? У кассового аппарата лысый дед с клочковатой бородой и в очках. Продавец носит серый шерстяной свитер с кожаными заплатками на локтях. «Добрый вечер!» — здоровается букинист. «Чем могу помочь?» — говорит он, естественно, на языке Шекспира. «У меня нет рюкзака, нет оружия, вообще ничего нет. Рубли надо бы поменять». Иначе я не смогу пользоваться общественным транспортом. Радует лишь то, что сейчас вечер. Если воскресенье, то у меня появляется шанс вернуться в Магикум до начала занятий. Блин, Макс, о чем ты думаешь вообще? Чужая страна, нет паспорта, среди врагов, влиятельная организация с клановой структурой а ты даже не знаешь, куда идти и что делать. Мужик участливо смотрит на меня. Извините, можно от вас позвонить? Продавец лезет под стойку, выпрямляется и ставит рядом с кассовым аппаратом неведомую черную хрень. Лакированный деревянный кубик с наборным диском, изогнутой трубкой и проводами. Стационарный, мать его, телефон. Такое встретишь разве что в Нигерии или в белорусских поликлиниках. «Хм, я задачен. А смартфон есть?» Добрый дядька умеет удивлять. Запустив руку в задний карман джинсов, мужик достает вполне приличный телефон неизвестной модели, прикладывает палец к дактилоскопу, снимает блокировку и передает мне «Спасибо, я мигом». Продавец величественно кивает. «Дескать, звони, бро, не стесняйся. Память у меня хорошая. Сказываются годы тренировок с инструкторами техна. В нужный момент цифры, из которых состоит номер Волкова, всплывают в голове. Жму зеленую кнопку, но вызов не идет. Вместо этого красивый женский голос сообщает об ошибке». «Так, пора шевелить извилинами. У вас подключен роуминг, невинно интересуюсь у продавца. Роуминг — понятие универсальное. На этой земле он тоже есть. Правда, стоит копейки, если верить воспоминаниям Корсакова. Сказывается отсутствие экономических потрясений и непрерывно улучшаемые технологии. Конечно, заверяет дядька, а код правильно набрали? Код. Имперский номер — это одно, а международная кодировка. На моем лице отражается растерянность. «Какая страна?» — спрашивает участливый мужик. «Россия». Секунду, молодой человек. Букинист выхватывает у меня трубку, быстро набирает поисковый запрос в информе и показывает страницу с ответом. «Да уж, мог бы и сам сообразить». На сей раз слышатся длинные гудки, и спустя несколько секунд на проводе, это Волков, даже не верится. «Привет», — говорю я. Напряженная пауза. «Витя?» «Он самый». «Ты откуда звонишь?» «Это же британский номер», — подтверждаю я. «Мир не без добрых людей. Ребята потеряли тебя в Минске. Я их премии лишу, раздолбай». «Почему номер британский? Ты что, не в России?» «Долго объяснять, отмахиваюсь я. Мне нужна помощь. Судя по всему, я в Лондоне, центр города. Стрэнд, но это не точно». «Стрэнд», — подтверждает продавец. Видимо, услышал знакомое слово в непонятном разговоре. «Букинистическая лавка Чепмана». «Что?» — не расслышал Волков. «Лавка Чепмана», — повторил я. Букинист, Мой куратор переваривает услышанное. «Витя, <смех> я не могу пробить портал в чужую страну без согласования с миграционной службой. Тех, кто меня похитил, это не остановило». «А деньги у тебя есть?» «Я понимаю, к чему он клонит. Самое простое решение — отыскать портальную арку и переместиться в Россию, в любой город» а там уже канцеляристы выдернут меня в Питер, не заморачиваясь международным правом. «Проблема не в деньгах, Тимофей. А в чем? Я тут без паспорта сижу». Из трубки донеслось трехэтажное выражение. «Ну, извини, хмыкнул я. Туристическая поездка плохо спланирована. Пауза». «Вот что», — Волков заговорил быстрее, «у нас имеется в Лондоне...» как бы это сказать, представительство. Адрес не назову, сам понимаешь, но могу связаться с нашим человеком. Он заберет тебя из этого магазинчика и переправит домой. «Не годится», — возразил я, — «слишком опасно. За мной могут начать охоту, и я хотел бы отойти от Стрэнда подальше». «Какие предложения?» «Я попетляю немного, а ты предупреди своего человека». Пусть едет в центр. Как только отойду на приличное расстояние от лавки, свяжусь с тобой, назначим место встречи. Договорились. Уверен, что справишься? Уверен. Прерываю звонок. Возвращаю телефон владельцу, лезу в карман за деньгами и достаю пару мятых рублей. Спасибо вам огромное. Простите за беспокойство. Букинист смотрит на купюры и качает головой. «Не надо! Рад был помочь юноша!» Кивнув, я вышел на улицу. Повернул налево и двинулся в сторону Трафальгарской площади. Мимо проносились потоки машин и двухэтажных туристических автобусов. Есть вещи, которые не меняются. На душе скребут кошки. Теперь всю дорогу кажется, что монолитовцы наблюдают за каждым моим шагом. Я с большим трудом выбрался из этой передряги, но осталось чувство разветвленной сети. Фанатики создали крупную организацию и подчинили ее извращенной идее Фикс. Какая разница, будет основатель жить в этой вселенной или нет? Свою роль чувак выполнил, Подарил человечеству магию. Пользуйтесь и перестаньте лохматить бабушку. Стренд изгибался вдоль русла Темзы. Вокруг меня громоздились здания с колоннами и миниатюрными балкончиками. Из тротуаров росли изогнутые фонарные столбы. Прежде чем свернуть на одну из боковых улочек, я решил обменять рубли на местную валюту фунты стерлингов, если ничего не поменялось из-за альтернативных перестановок. И тут меня ждал неприятный сюрприз. Ни один лондонский банк не горел желанием работать в воскресенье. Три отделения, включая знаменитый «Лойтс», были закрыты. Сами боги велели свернуть на бэдфорд стрит где я обнаружил крохотный обменник». Узрев курс, я почувствовал, как отваливается челюсть. Один фунт стерлингов стоил 15 российских копеек. Я переспросил владельца точки, не ошибка ли это, на что получил отрицательный ответ. 15 копеек за фунт. Охренеть! Выгребаю половину своих карманных средств, то бишь 60 рублей, и совершаю обмен. Четыре тысячи фунтов. Наверное, я богач по местным критериям. Из-под окошечка выдвигается ящик, а в нем солидная пачка купюр с изображением ныне здравствующей королевы. Продолжаю неспешно прогуливаться по Бетфорд-стрит, сворачиваю на мейден лейн и начинаю ввязаться к симпатичной девушке африканской наружности. Девушка шлет меня лесом и отказывает вправе на звонок. Респектабельный мужчина в плаще и шляпе ускоряет шаги. Думает, наверное, что я украду телефон. Начинаю закипать. Старушка в кедах и с джинсовым редикюлем на сгибе локтя презрительно морщится и угрожает вызвать констебля. «Вы тут что, сговорились, а?» Плюнув на условности, я тормознул хронопоток. Выдернул смартфон из рук блондинки в широченных штанах дурацкого фиолетового цвета, разблокировал экран ее же пальцем и набрал уже знакомый номер Волкова. Раньше я не звонил из застывшего режима. Логика подсказывает, что телефон не должен работать, а связь с оператором будет отсутствовать. Впрочем, я неоднократно замечал, что предметы, которыми я начинаю пользоваться, выпадают из стазиса. Объяснить этот феномен я не могу. Приму как данность». Волков снял трубку. «Слушаю. Это я. Наш человек на связи. И как вы меня будете вытаскивать через дипломатический портал? Ого! Не могу сдержать возгласа удивления». «А такие бывают?» «Еще как бывают», — заверил куратор. «Тогда встретимся на вокзале Чаринг-Кросс», — предложил я. «Там достаточно многолюдно, чтобы не привлекать лишнего внимания». «Хороший выбор», — похвалил следователь. «Спасибо. Как мне узнать вашего человека?» «Лови фото». Смартфон оповестил меня о пришедшем файле. «Удали», — посоветовал Волков, — «и постарайся добраться до места назначения за час. Я буду там раньше». Вешаю трубку, открываю файл и всматриваюсь в черты лица агента, отправленного особым отделом. Запоминаю и тут же сношу картинку, очищаю архив, возвращаю телефон девушке, ускоряю время» и спокойно иду мимо, словно ничего не случилось. Следующий пункт программы — ловля такси. В моем мире пассажиров с улицы подбирают исключительно черные кэбы, специализированные тачки, водители которых считаются настоящими акулами британской столицы. Они ездят по государственной лицензии и знают Лондон как свои пять пальцев — рядом со мной притормозила обычная таксишка обтекаемая приземистая и вся из себя миниатюрная белого цвета с индусом в качестве водителя куда едем спросил индус покатайся по окрестностям буркнул я усаживаясь на переднее сиденье через Ковентгарден и боу стрит затем на набережную темзе в итоге мы должны попасть на вокзал «Чаринг-кросс? Он самый. Будет сделано, шеф». Машина вливается в транспортный поток. Я краем уха слушаю трескотню индуса про местные достопримечательности, а сам думаю о превратностях судьбы. Старые города мало чем отличаются друг от друга, если рассматривать исторический центр». Без привязки к Биг-Бену или Тауэрскому мосту многие из нас способны отличить Питер от Лондона. Ну, вы скажете надписи, вывески, названия улиц. Согласен. Я про архитектуру и планировку. Даже погода сегодня. За мной не примчались спецслужбы. Хрономагия ведь запрещена, верно? Ну, в большинстве стран, как утверждает Волков а тут манипулируешь временем, пачками убиваешь граждан Туманного Альбиона, и ничего. Как-то у них с оперативностью туговато, у наших бы поучились. Минут через сорок такси подкатило к футуристическому комплексу, из недр которого выпростался железнодорожный мост. По рельсам сновали скоростные поезда, а на противоположной стороне Темзы я заметил призрачное мерцание портальной арки. Расплатившись с водителем, я вышел на парковку.